Глава четвертая. Том. Сейчас. По пути в отдел полиции Бампери звоню своему адвокату, Максвеллу Филдингу. Я прекрасно сознаю, что при общении с полицией не бывает всяких там неофициальных бесед. И хотя я не арестован и даже не задержан, если верить детективу-инспектору Мэннингу, рисковать не хочу, в чем бы ни было дело — Могу лишь прийти к заключению, что, по их мнению, я каким-то образом связан с жертвой убийства. Так что, пока не выясню больше, лучше пусть рядом будет кто-то, кто способен дать мне грамотный совет. Трепыхание в груди лишь усиливается, когда подъезжаем к отделу. и ветерок гуляет по открытому пространству, когда мы втроем идем ко входу от того места, где детектив-сержант Уолтерс поставил свою машину. Поеживаюсь, ругая себя за то, что перед тем, как выйти из нашего коттеджа, не додумался прихватить куртку. Пиджак пришлось оставить в машине. Прибавляю шагу, обхватив себя руками за плечи, и останавливаюсь, когда осознаю, что слишком вырвался вперед. Все-таки не настолько уж я стремлюсь поскорее оказаться внутри. Если и сейчас меня основательно потряхивает, то представляю, как это будет. Едва только они за меня возьмутся. Не делай поспешных выводов. Ты не арестован. Мысли беспорядочно мельтешат в голове, пока пытаюсь прикинуть, кто, что и где. В отделе меня заводят в маленькую комнатку и просят присесть и подождать. Такие вот проволочки. У них отработанная тактика, чтобы ты занервничал. Дошел до ручки чтобы волной нахлынул адреналин, пока ты в ужасе ждешь того, что грядет. Хотя, может, я просто накручиваю. Несмотря ни на что, все же надеюсь, что они вправду просто зададут пару вопросов про кого-то, кого я не видел уже целую вечность. Или что еще лучше? С кем я вообще не знаком? Может, я вообще не знаю этого человека? Жертву. Это может быть какая-то совсем уж далекая связь, типа как мы ходили в один и тот же спортзал. Или это мой клиент в банке. Да, скорее всего, так оно и есть. Делаю глубокий вдох и медленно выдыхаю, пытаясь взять себя в руки. Не хочу выглядеть преступником, даже еще не успев хоть что-то сказать. В памяти всплывает лицо Бет в тот момент, когда я уходил с детективами. Рот у нее был приоткрыт. Кровь полностью отлила от ее красивого личика в виде сердечка. Вид у нее был откровенно испуганный, как будто для этого у нее были какие-то основания. Вообще-то я далеко не первый раз в полиции, но впервые жду допроса в связи с убийством. Сжимаю кулаки под угловатым столом. Обручальное кольцо врезается в соседние пальцы. Хочу опять расслабить руки, так что вытаскиваю их из-под стола, и свободно кладу перед собой. Так вид у меня будет не столь напряженный. Прикрываю глаза, чтобы не видеть этих уныло-желтых стен без единого окна. Комнатка тесная, душная, и это при том, что пока здесь только я один. Почему они не могли задать свои вопросы в тепле и уюте моего собственного дома, черт возьми? «Потому что дела плохи», — отвечает голос у меня в голове. О боже! Чего же ждать? Мои глаза резко распахиваются при звуке открывающейся двери. Похоже, сейчас я это выясню.